И опять иду своей дорогой. Усталость все сильнее, и что-то во мне переменилось. Миражей нет, я сам их вызываю. «Эй!» Поднимаю руки, кричу, там человек, он мне мешает. Нет, это просто черный каменный столб. В пустыне все начинает жить какой-то странной жизнью. Я хотел разбудить спящего бедуина, но он обратился в почерневший ствол дерева. Дерево? Откуда ему здесь взяться? Наклоняюсь, хочу поднять эту обломанную ветвь. Она из мрамора. Выпрямляюсь, смотрю по сторонам. Вот еще черный мрамор. Все вокруг усеяно обломками доисторического леса. Сотни тысяч лет тому назад он рухнул, точно храм, сметенный чудовищным, первобытной силой ураганом. И века докатили до меня эти осколки исполинских колонн, отполированные, гладкие, как сталь, окаменелые, остекленевшие, совершенно черные. Еще можно различить, где от ствола отходили ветви, можно проследить живые изгибы дерева, сосчитать годовые кольца. Лес, некогда полный птичьих песен, шороха, шелеста, поразило проклятие. и деревья обратились в соляные столбы. Все вокруг мне враждебно. Эти величавые останки, такие черные, чернее, чем железный панцирь, одевающий холмы, меня отвергают. Зачем я здесь, живой среди этого нетленного мрамора? Смертный, которому суждено обратиться в прах, зачем я здесь, в царстве вечности? За вчерашнего дня я прошел уже километров восемьдесят. Кружится голова, наверное, от жажды, а может от солнца. Оно блещет на этих точно маслом смазанных обломках окаменевших стволов, на этом панцире вселенной. Здесь больше нет ни песка, ни лисиц, осталась одна лишь гигантская наковальня. И вот я иду по этой наковальне, и солнце гулким молотком бьет меня по голове. «Что это? Эй! Эй!» «Ничего там нет, успокойся, ты бредишь». Уговариваю себя, взываю к собственному рассудку. Так трудно не верить своим глазам, так трудно не кинуться со всех ног за караваном. Вот же он идет, вон там, видишь? Дурень! Ты его просто выдумал, ты и сам это знаешь. Тогда все на свете обман. «Все на свете обман?» Но вот на холме, в двадцати километрах от меня, стоит самый настоящий крест. Не то крест, не то маяк. Но море не в той стороне, значит, это крест. Всю ночь я изучал карту. Напрасный труд, ведь неизвестно, где мы. Но я до Одури вглядывался в каждый знак, который говорил о присутствии человека. И в одном месте обнаружил кружок. а над ним вот такой же крест. Просмотрел условные обозначения на полях — церковь, миссия или монастырь. Рядом с крестом я увидал на карте черную точку. Опять посмотрел на поля — постоянный колодец. Сердце так и подпрыгнуло, и я повторил в полный голос — постоянный колодец, постоянный колодец. Постоянный колодец. Что перед этим чудом? Все сокровища Али-Бабы. Чуть подальше я заметил два белых кружка и на полях прочел пересыхающий колодец. Это было уже не так прекрасно. А дальше, куда ни погляди, ничего, ничего. Так вот она, миссия или монастырь. Монахи воздвигли на холме огромный крест, путеводный знак для погибающих. И надо только идти прямо на него, надо только бежать прямо к этим доминиканцам. А ведь в Ливии нет никаких монастырей, кроме коптских. Прямо к этим ученым доминиканцам. У них отличная прохладная кухня, выложенные красными изразцами, а во дворе изумительный ржавый насос, и под ржавым насосом, под ржавым насосом, как не догадаться, под ржавым насосом и есть постоянный колодец. Это будет у них праздник, когда я позвоню у дверей, ударю в колокол. Дурень, о чем ты? Такие дома в Провансе, да и там нет никакого колокола. Я позвоню в колокол, привратник возденет руки к небесам, И воскликнет, «Сам Бог вас послал!» И созовет всю братью. И монахи кинутся мне навстречу. Они обрадуются мне, как бездомному сироте в рождественскую ночь. И отведут меня на кухню. И скажут, «Сейчас, сын мой, сейчас мы только сбегаем к постоянному колодцу. И я задрожу от счастья». Но нет, не стану плакать только от того, что там, на холме, уже нет никакого креста. «Все посулы запада — ложь! Круто поворачиваю на север! Север, он хотя бы полон песнью моря!» Итак я одолел перевал, и передо мной распахнулась необъятная шить. «А вот и прекраснейший город на свете!» «Ты же и сам знаешь, это мираж!» «Да, я прекрасно знаю, что это мираж! Меня не проведешь! Ну, а если я так хочу!» гнаться за миражем, если я хочу надеяться, если я влюблен в этот город, обнесенный зубчатыми стенами, щедро позолоченный солнцем, если мне нравится идти к нему все прямо-прямо легкими шагами, ведь я уже не чувствую усталости, ведь я счастлив. Прыво со своим револьвером просто смешон. Мое опьянение куда лучше, я пьян, я умираю от жажды. Сумерки меня трезвили. В страхе останавливаюсь. Я слишком далеко зашел. В сумерках мираж угаснет. Даль, нога и безрадостно. Колодца, дворцов, пышных рис, как не бывало, вокруг пустыня. Вот чего ты добился. Тебя застигнет ночь, придется ждать рассвета, а до завтра твои следы на песке сгладятся, и не будет возврата. «Тогда уж лучше идти все прямо да прямо. Зачем же поворачивать назад?» «Ни к чему мне этот поворот руля, ведь сейчас, быть может, я открою...» «Да, я уже открываю объятие морю». «Где ты видишь море?» «Никогда тебе до него не дойти. До моря уж, наверное, не меньше трехсот километров. А возле вашего Симуна ждет Прево, и, может быть, его уже заметил какой-нибудь караван». «Ладно, я вернусь, но сперва позову». Вдруг люди близко? Эй! Черт побери, обитаемая это планеты или нет? Эй, люди! Я хрип, уже нет голоса. Просто смешно так вопить. Все-таки попробую еще раз. Люди! Это звучит так высокопарно и неестественно, и я поворачиваю назад. Шагаю два часа, и вот уже виден свет огромного костра. В страхе что я заблудился п прыо разжег его чуть не до небес а мне все равно еще час ходу еще 500 метров еще 100 еще пятьдесят о останавливаюсь пораженный такая радость нахлынула от нее вот-вот разорвется сердце в зареве костра прыво разговаривает с двумя арабами прислонившимися к мотору. Он меня еще не заметил. Он так рад, что ничего не видит вокруг. Эх, лучше бы я ждал тут вместе с ним. Не так долго пришлось бы маяться. Радостно кричу «Эй!». Бедуины так и подскочили, обернулись и смотрят на меня. Оставив их, прыво один идет мне навстречу. Открываю объятия, прыво поддерживает меня под локоть. Разве я падал? — говорю ему. — Ну, вот и они. — Кто? — Арабы. — Какие арабы? — Да эти, которые тут с вами. Про его как-то странно смотрит на меня и говорит нехотя, будто поверяет тягостную тайну. — Никаких арабов тут нет. Вот теперь я, наверное, заплачу. Здесь можно прожить без воды только 19 часов. А что мы пили со вчерашнего вечера? Несколько капель росты на рассвете. Но северо-восточный ветер все еще держится, и пустыня иссушает наши тела немного медленнее обычного. Благодаря этому заслону в небе сгущаются облака, целые горы облаков. Вот бы их принесло в нашу сторону, вот бы пошел дождь. Но в пустыне дождь бывает». «Прево, давайте-ка разрежем парашют на треугольники, разложим их на песке и придавим камнями. Если ветер не переменится, на утро выжмем все это тряпье в бак из-под бензина. Все-таки наберется немного росы». Мы разослали под звездами шесть белых полотнищ. «Прево снял с самолета бак. Будем ждать утра. Среди обломков Прыво отыскал настоящее чудо — апельсин. Делим его пополам. Я вне себя от радости. А между тем, один апельсин — такая малость, ведь нам нужно 20 литров воды. Лежу подле нашего ночного костра, смотрю на огненно-рыжий, словно светящийся плод, и думаю, «Люди не знают, что такое апельсин». И еще думаю, мы обречены, но и сейчас, как утром, это не мешает мне радоваться. Вот я держу в руке половинку апельсина, и это одна из самых отрадных минут моей жизни. Откидываюсь на спину, высасываю дольку за долькой, считаю падающие звезды. В этот миг я счастлив бесконечно. И я думаю еще. В жизни каждое положение — это особый мир, — Его законы можно постичь только изнутри. Лишь теперь я понимаю, зачем осужденному на казнь последняя папироса и стакан рома. Прежде я не мог понять, как смертник принимает эту милостыню. А ведь она доставляет ему истинное удовольствие, и если он улыбается, все думают, какое мужество, а он улыбается, потому что приятно выпить рому. Люди не знают, что он просто мерит другой мерой, и этот последний час для него — целая жизнь. У нас скопилось неслыханное богатство, пожалуй, литра — два росы. С жаждой покончено, мы спасены, мы будем пить. Оловянным стаканчиком зачерпываю воды из бака, но она уже такая желто-зеленая, и вкус у нее до того мерзкий, что, как не извелся я от жажды, после первого же глотка с трудом перевожу дух. Я бы напился и из грязной лужи, но этот ядовитый металлический привкус еще сильнее жажды. Смотрю на прыво, он ходит по кругу, озабоченно глядя себе под ноги, будто что потерял. И вдруг, не переставая кружить, наклоняется и его рвет. Полминуты спустя настает мой черед. Рвота страшная, до судорога, Падаю на колени, впиваюсь пальцами в песок. Мы не в силах вымолвить ни слова. Так проходит четверть часа, под конец нас рвет желчью. Кончено. Только еще мутит немного, но последняя наша надежда рухнула. Не знаю, что в этом виновато, вещество, ли которым был пропитан парашют, или четыреххлористый углерод, осевший на стенках бака. Надо было найти другой сосуд, а может быть другую ткань. Что ж, пора. Уже светло. В путь. Прочь от этого окаянного плоскогорья. Будем идти, идти, пока не свалимся замертво. Так шел по андам ги Со вчерашнего дня я все думаю о нем. Нарушаю строжайшее правило, предписывающее оставаться подле разбитого самолета. Здесь нас больше искать не будут. И снова убеждаемся. Это не мы терпим бедствие. Терпят бедствие те, кто нас ждет, те, для кого так грозно наше молчание, те, кого уже терзает чудовищная ошибка. Как же к ним не спешить? Вот и Гюйоме, возвратясь из Ант, рассказывал мне, как он спешил на помощь погибающим. Это истина справедливо для всех. Будь я один на свете, я бы лег и уже не вставал, говорит про его И мы идем на восток, северо-восток. Если Нил мы перелетели, то теперь каждый шаг все непоправиме заводит нас в глубь Аравийской пустыни. О том дне я больше ничего не помню. Помню лишь, что очень спешил. Скорее, скорее, все равно, что впереди, хотя бы и смерть. Помню еще, что шел упорно, глядя под ноги, миражи мне осточертели». Время от времени мы сверялись с компасом. Иногда ложились на песок, чтобы немного передохнуть. Я захватил на ночь плащ, а потом где-то его кинул. Дальше провал. Не помню, что было, пока не наступил вечер и не стало прохладнее. Все стерлось в памяти, словно следы на песке. Солнце заходит. Решаем остановиться на ночлег. Я знаю, надо бы идти дальше. Эта ночь без воды нас доконает, но мы захватили с собой полотнище парашютного шелка. Если отравились мы не из-за него, завтра утром, может быть, и утолим жажду. Попробуем опять разослать под звездами наши ловушки для росы. Но в этот вечер небо на севере ясное, не облачко. У севера стал другой вкус, и дует он с другой стороны. Нас уже коснулось жаркое дыхание пустыни. Зверь просыпается. Вот он лежит нам руки, лицо. И все-таки надо сделать привал. Мне сейчас не пройти и десяти километров. За три дня я прошел сто восемьдесят, даже больше, и ничего не пил. Мы уже готовы остановиться, и вдруг Прово говорит «Озеро, честное слово». Вы с ума сошли. Да ведь сумерки... Откуда сейчас возьмется мираж? Не отвечаю. Я давно уже перестал верить своим глазам. Если это и не мираж, так прихоть больного воображения. И как Прыво еще может верить? А он стоит на своем. До него минут двадцать ходу. Пойду погляжу. Это упрямство меня бесит. Что ж, подить, поглядеть гулять очень даже полезно. Только имейте в виду, «Если там и есть озеро, оно все равно соленое. И потом соленое, нет ли, оно же у черта на рогах. И нет его совсем». Но Прыво уже уходит, глядя в одну точку. Я и сам испытал эту властную, неодолимую тягу. И я думаю, бывают же безумцы, кидаются под поезд, не удержишь. Я знаю, Прыво не вернется. Это ширь без конца и края затянет его, заморочит, и он уже не сможет повернуть назад». Отойдет подальше и свалится, и умрет там, а я умру здесь. И это все неважно важно, все пустяки. Мною овладело равнодушие, а это дурной знак. Такое же спокойствие ощутил я, когда тонул. Что ж, воспользуемся этим. Растягиваюсь прямо на камнях и пишу свое последнее письмо. Прекрасное письмо. Очень достойное. Щедро отделяю всех мудрыми советами. Перечитываю его с каким-то тщеславным удовольствием. Все станут говорить «изумительное письмо». Какая жалость, что он погиб. Интересно, долго ли я еще протяну? Пытаюсь набрать слюны. Сколько часов я не сплевывал, но слюны уже нет. Когда подолгу не открываешь рта, губы склеивает какая-то гадость. Она подсыхает, обводя рот снаружи твердой коркой. Но глотать пока удается, и перед глазами еще не вспыхнул свет. Вот заблещет для меня это волшебное сияние, и тогда через два часа конец. Уже темно. Со вчерашней ночи луна заметно прибавилась. Прыво не возвращается. Лежу на спине и ворочаю в уме эти несомненные истины. и какое-то странное полузабытое чувство поднимается во мне. Что же это было? Да-да, я плыву. Я на корабле. Так я плыл однажды в Южную Америку, распростертый на верхней палубе, и верхушка мачты медленно покачивалась среди звезд то вправо, то влево. Мачты здесь нет, но все равно я плыву в неизвестность, и ничего не властен изменить». Работорговцы бросили меня на палубу, связав по рукам и по ногам. Думаю о прыво. Он не возвращается. Я не слыхал от него ни единой жалобы. Это очень хорошо. Я просто не вынес бы нытья. Да, этот человек. А, вот он, размахивает фонариком в пятистах метрах от меня. Он потерял свой след. У меня нет фонаря. Нечем сигналить в ответ. Поднимаюсь, кричу, но он не слышит. За двести метров от него вспыхивает еще один фонарик. Еще. Бог мой, да ведь это помощь, меня ищут. Кричу «Эй!», но меня не слышат. Три фонаря призывно сигналят, опять и опять. Я не сошел с ума. Сегодня мне не так уж плохо. Я спокоен, внимательно всматриваюсь. За 500 метров от меня горят три фонарика. «Эй!» Опять не слышит Тут меня охватывает страх. Короткий приступ. Он больше не повторится. Надо бежать. Подождите, подождите. Сейчас они повернут обратно. Пойдут искать в другом месте. А я погибну. Погибну у порога жизни, когда уже раскрылись объятия, готовые меня поддержать. «Эй! Эй! Эй!» Услыхали. Задыхаюсь. Задыхаюсь и все-таки бегу, бегу на голос, на крик «Эй!» Вижу «Прево» и падаю. Ох, когда я увидал эти фонари! Какие фонари? Да ведь он один.